Глава девятая. Поиски смысла. «Уже вернулся?» – Алик Дрючин оторвался от экрана компьютера. «Нарыл что-нибудь интересное? Я ожидал тебя раньше». «Нарыл». – Шибаев достал из холодильника бутылку минеральной воды. «Нашел кого-нибудь?» – олег с нетерпением наблюдал, как Шибаев пьет. «Ну?» «Нашел». «Кого? Старицких или Бергманов?» — Я нашел Клямкина. Шибаев разговаривать не желал, был мрачен и на Алика не смотрел. — Какого еще Клямкина? — опешил тот. — О чем ты? Это потомок Старицких? — Мы с твоей Майей Григорьевной обнаружили в третьем хранилище труп работника архива Клямкина Михаила, который пролежал там предположительно три дня или четыре. «Труп — Труп? — поразился Алик. — Как это труп? Элементарно, Ватсон. Ему свернули шею. Случилось это около стеллажей с документами начала прошлого века. Или не там. Он спустился, Шибаев запнулся. Сам или с кем-то. Возможно, привел кого-то в хранилище, а тут его... Не знаю. Там работает капитан Астахов. Легок на помине. Надеюсь, он тебя не подозревает? В чем? Ну, в убийстве. Шибаев не стал отвечать. Сидел, покачиваясь на задних ножках стула, даже глаза закрыл. Отгородился от дурацких вопросов. «А может, убийца пришел сам?» – предположил Алек. «Жертва вошла в хранилище, оставила дверь открытой, а тот вошел за ним и убил. А мотив?» Шибаев молчал. «Библиотекари и архивариусов обычно не убивают», – заметил адвокат. Это самые мирные люди, разве что машина переедет. Непонятно. Теперь в архив не сунешься. Шибаев уперто молчал. Я был в музее, сообщил Алик. Никаких материалов по интересующим нас особям у них нет, что странно. Мольтке пишет, что Старицкие были известными заводчиками и меценатами, построили картину и галерею. Да и Бергманы тоже не последние. Но! Голос Алика взлетел. Я взял у них координаты старейшего краеведа. Правда, они не уверены, что он еще жив. Ему уже под сотню лет. Последний раз его видели лет 10 назад. Или все 20. У них там все новые, старики-фанаты, которые многое помнили и знали, ушли на пенсию. Недавно ушел старый директор, прислали нового. Коллектив недоволен. В молодости он работал строителем, а последние 10 лет заведовал областной культурой. Три класса образования, двух слов связать не может. А на проводах старого тоже ЧП. Олег хихикнул. Учинили драку. В музее. Сколько им там надо? По пять граммов и готово. Представляешь, скандал. Музейщики подрались. Олег хихикнул. А в архиве убийства. Куда мы катимся, Шибон? Представляешь, весь коллектив набросился на бывшего коллегу, намял ему бока и выкинул из заведения а бывший директор в первых рядах, ему уже за 70, сильный старикан и злой, мастер выбивать деньги для музея. Заслуженный работник культуры, между прочим. На пенсион не собирался, но начальству виднее. Сгоряча хотели полицию вызвать, но виновник торжества решил не омрачать праздника, да и в свидетели идти никому не охота. А про старика краеведа мне рассказала смотрительница, дама весьма почтенного возраста. Говорит, был такой, душу вкладывал. Я еще девчонкой была, в школе училась, а он приходил и рассказывал про историю города и звал в археологический кружок. Зленко Матвей Юрьевич живет в районе лесничества, на краю около трассы, там спросить. Можем вместе, как смотришь? Шибаев продолжал молчать. Да скажи ты хоть что-нибудь, закричал Алик. Какие все нервные стали ужас, Слово не скажи. Нечего сказать Дрючин. Все хреново. В смысле? Ты что, знал его? Кого? Жертву? Шибаев не стал отвечать и снова закрыл глаза. А пойдешь? Не отставал Алик. Отвлечешься заодно. Это поинтереснее архива, Шибон. Там надо копаться, а тут тебе выложат всю историю города на блюдечке. И вопросы можно задавать, и глаза не портить. Если он еще жив, конечно. Можем сегодня успеть. А на ужин я котлет нажарю. Согласен? Тогда подъем. Большой несуразный дом с десятком разношерстных пристроек, радостно заливающаяся лаем рыжая мелкая собачка, пожилая женщина, развешивающая на веревке мокрое белье и двое ребятишек лет трех и пяти примерно в песочнице. Антураж, так сказать, обиталища старейшего историка-краеведа Матвея Юрьевича Зленко, который ни то жив, ни то нет. Алик приотворил калитку и громко воззвал. «Извините, мы ищем Матвея Юрьевича. Это его дом?» «Его. А зачем он вам?» Женщина повернулась к ним, держа в руках мокрую простыню. «Нам нужно поговорить. Ваш адрес нам дали в музее. Вы, наверное, дочка?» «Я внучка. Вы заходите, не бойтесь, жулик не кусается». Алик и Шибаев подошли ближе. Собачка перестала лаять, подскочила к ним, обнюхала и замотала хвостом. Поговорить не получится, дедушка Мотя не говорит. К нему иногда приходят, он же у нас вроде энциклопедии по истории города. Книжки писал, статьи в газетах. Она махнула рукой. Все бестолку, молчит дедушка. Мы даже не знаем, слышит он или оглох. Не говорит, удивился Алек. Почему, больной? Ему сто один год через две недели. На болезни не жалуется, просто молчит уже пять лет. Он в сознании? Ну, конечно, смотрит телевизор все время. Про политику. Мы повесили плазму у него в комнате. И в компьютере сидит. Сам выходит на кухню кушать, сам одевается, гуляет в лесу. Жулик его очень любит. Мы не очень охотно отпускаем. Всегда кто-то из детей с ним. Живем все вместе. Он называл нас коммунией. У нас тут четыре семьи, двадцать три души, одних праправнуков семеро. Она смотрела на них с простодушным любопытством. У нее было простое лицо с крупными чертами, румяные щеки и серые глаза. А про что вы хотели поговорить? Есть кое-какие вопросы по истории города. Даже не знаю, что сказать. Может, вам лучше почитать его книжки? Он написал шесть книг, у нас есть, можно посмотреть. Удивительно, что в музее помнят наш адрес. К нам оттуда никто никогда не заглядывает, даже обидно. Правда, на юбилей приходили впервые за 20 лет. Директор музея, несколько работников, целая делегация. Подарили грамоту и торт. А пару месяцев назад заходил какой-то из музея вроде. Да, дедушка не стал с ним говорить. «А мы могли бы его увидеть?» Дедушка сейчас загорает за домом. Ему все время холодно, вот и любит сидеть на солнышке. Малые смеются, дедуля Моти загорает. «Обойдите дом справа, сразу и увидите». Она махнула рукой. «Вон туда». Они пошли в обход дома, жулик увязался следом. Ребятишки, мальчик и девочка, вылезли из песочницы и присоединились к компании. Матвей Юрьевич, закрыв глаза, сидел в кресле в полутени яблони, укрытой зеленым пледом. Был это древний старик с белой бородой Деда Мороза. Корявые в коричневых пятнах руки лежали поверх пледа. Они напоминали корни растений. «Деда Мотя, к тебе пришли!» – прокричал мальчик. Проснись! Старик открыл глаза, уставился на гостей. В его лице ничего не дрогнуло. Он смотрел на них, но, похоже, не видел. Глаза его были покрыты белесой пленкой. Матвей Юрьевич, добрый день, выступил Алик. Извините, что беспокоен. Шибаев тронул его за локоть, оставь, мол, пошли отсюда. Дохлый номер, он тебя не слышит. Но Алик, привыкший доводить любую ситуацию до абсурда, не собирался сдаваться. На то и адвокат, как говорится, кто стучит, тому откроют. Матвей Юрьевич, нам в музее сказали, что вы самый известный в городе краевед, и если не знаете вы, то не знают никто. Они очень тепло о вас отзываются и помнят. У нас есть вопросы по истории города. Нас интересует семья Старицких, а нигде никаких следов. Еще Бергманы, из немцев. И те, и другие известные люди, промышленники и меценаты, а в музее про них ничего. Взгляд старика вдруг стал осмысленным. Он по очереди внимательно осмотрел Алика, потом Шибаева пожевал губами. «Я адвокат Дрючин», – поспешил Алик. «Это частный детектив Александр Шибаев, работаем вместе. Можете помочь?» «Они сказали вам, что я молчу?» – спросил старик. Голос у него был слабым и сиплым. Алик и Шибаев переглянулись. «Сказали. А почему вы молчите?» «О чем с ними говорить?» – старик шевельнул рукой. В его жести было пренебрежение. «Книжек не читают, в политике нифига не понимают, а молодежь?» Та да вообще, дикая музыка, дикий язык, рваные штаны и селфи в Фейсбуке. Какой дурак все это смотрит, варвары!» Он закашлялся, кашлял долго и основательно. Алик и Шибаев почтительно ждали. Старик откашлялся и некоторое время сидел молча, глядя в пространство. Казалось, он больше ничего не скажет, но он просто переводил дух и отдыхал после приступа. «Садитесь, молодые люди», — сказал наконец. «Возьмите с веранды табуретки и садитесь, вот здесь поближе, и говорите погромче». Шибаев сходил, принес табуреты, они сели. «Ну-с, так зачем вам понадобились Старицкие и Бергманы?» начал Матвей Юрьевич. «Нам пришло письмо от гражданина Германии, Алоиза Мольтке, внука Артемия Старицкого, племянника Алексея Ивановича Старицкого, который женился на...» «Каролине Бергман в одиннадцатом году», перебил старик. «А спустя год Артемий женился на ее сестре. Он запнулся, пожевал губами». «Теодоре», – подсказал Алек. «Да, Теодоре. Чего же он хочет?» Он хочет найти кого-нибудь из семьи, потому что после революции связь прервалась, и посетить памятные места. Ему должно быть, Матвей Юрьевич задумался, под 80. Хороший возраст, время собирать камни. Похвально. Ну, найдете вы кого-нибудь из семьи, а что дальше? Мы не знаем, каковы его намерения. Может, хочет завещать состояние? Старик издал странный всхлипывающий звук. Они не сразу поняли, что он рассмеялся. «А что? Бывает, особенно в романах». «Светлана!» – обратился он к девочке, смотревшей на них во все глаза. «Беги, скажи бабушке, деда велел подать чай. Поняла? А ты тоже беги с ней. Павлик? Деда Мотя, я Владик. А мама сказала, что ты не умеешь говорить, а бабушка сказала, что ты валяешь дурака». «Все умеют говорить, только не хотят. А твою бабушку я поставлю в угол. Беги». Детишки хихикой унеслись за дом. История Старицких трагична, молодые люди. Они стерты из памяти народной. На них кровь. Он снова замолчал, отдыхая. В одиннадцатом году Алексей Иванович Старицкий по великой любви женился на девице королине Бергман, будучи на двадцать пять лет старше. Он был вдов, его жена имела слабое сердце И умерла несколькими годами раньше. Двое их сыновей-близнецов учились в Париже. Старицкие древний род, известные заводчики, аграрии, меценаты. Для безродной барышни из небогатой немецкой торговой семьи, да еще лютеранского вероисповедания, это была блестящая партия. О них много злословили. Свадьба была роскошная. В самом дорогом ресторане города он запнулся. «Английский клуб», — подсказал Алек. «Верно, английский клуб. Вы совершенно правы, молодой человек. С лотереей, фейерверком и народным гулянием». Старицкий подарил невесте подвеску с бриллиантом чуть не в миллион рублей золотом. Название такое, он пошевелил пальцами, пытаясь вспомнить. «Черная принцесса. Да, именно». Необыкновенного фиолетового оттенка, крайне редкого, уникального. Он купил ее для первой жены на знаменитом аукционе в Лондоне, но подарить не успел. Бедняжка умерла. Злые языки говорили, они плохо жили, он поднимал на нее руку. Тогда он подарил камень невесте. Между прочим, семья не приняла Каролину, считая их брак мезальянсом. Но его можно понять, Каролина была ослепительной красавицей. Матвей Юрьевич замолчал, пожевал губами, и откашлялся. Да, красавицей. Смуглая, статная, с прекрасными темными глазами. Не скажешь, что немецких кровей. Ее портрет висел в художественной галерее. А спустя год его племянник Артемий женится на сестре Каролины Теодоре. Бомба. Новый скандал в благородном семействе. Шквал сплетен и слухов. Город, как это теперь говорят, на ушах. Именно на ушах. Причем Теодора тоже красавица. А еще через год случилась трагедия. Старицкий застрелил жену, застав ее с любовником в собственной спальне. Такого у нас в городе еще не бывало. Снова скандал и общественность на ушах. Шум, домыслы, сплетни. Все сочувствуют Старицкому и осуждают Каролину. Местные бульварные газетенки захлебываются от слухов. У них был ребенок, мальчик, года от роду. Ходили слухи, что ребенок не от него. Старицкого арестовали, заключались ставки тюрьма или каторга. Но неожиданно суд присяжных его оправдал. После чего, передовая студенческая, молодежь устроила в суде беспорядки. В городе били окна и даже сожгли трактир на окружной. После суда Алексей Старецкий Старицкий с ребенком исчезли. По слухам, уехали в деревню Сиднев где у него было имение. Городской дом продали, заводы передали под управление брату Денису. Мебель, картины из художественной галереи, коллекции, монет были проданы с аукциона. Почти все приобрел негоциант, новариш, разбогатевший на военных поставках. Как же его? Старик замолчал, уставившись в пространство. Все в моей книге не вспомнить, забывать стал, особенно имена. Ну да ладно, ничего не поделаешь. Он же выкупил здание галереи, где перед самой войной устроил магазин дамской одежды под названием э -э, «Модный пассаж». В витрине его танцевали обезьянка в красном платье и карлик в костюме шута, и сидела цыганка с картами. Там толпы стояли, рассматривая механические игрушки. Газеты печатали фотографии, я их видел, когда разбирал запасники музея. Уже тогда одна труха была, все цирело, разлезалось в руках. А сейчас и того, поди. Он махнул рукой и замолчал. Помню, записывал рассказы людей, которые видели своими глазами, очевидцев. Уже никого нет. Так проходит слава земная, молодые люди. На смену аристократам приходят парвеню и выскочки. А я последний, кто знает и помнит. Но кому это теперь нужно? А что случилось со Старицким? Спросил Алик. Его больше никто не видел. Он безвылазно сидел в деревне, воспитывал сына. Говорили, очень сдал, постарел, стал бирюком и никого не принимал. А еще говорили, что он спятил, никого не узнает, совсем плохой. А мальчика забрал брат Денис и пристроил в какой-то пансионат с глаз долой. А еще говорили, что в его кабинете висит портрет Каролины, его последней любови. Тот самый из галереи. Он настоял, чтобы ее похоронили в семейной усыпальнице Старицких, на кладбище в Бобровниках. К вашему сведению, это самое старое городское кладбище с памятниками известных скульпторов, фамильными часовнями и усыпальницами. Его открыли в... Он запнулся и замолчал, вспоминая. В 1675 году. Вы, молодежь, должно быть, уже и не знаете, его закрыли еще до войны. Сейчас поди вовсе снесли и дозастроили, а памятники растащили на фундамент. Вот и получается, что люди живут на костях и понятия про то не имеют. Сам же Старицкий похоронен на Погосте в Сидневе. Его брат Денис погиб в гражданскую войну, что стало сыновьями Петром и Павлом, не знаю. Когда я писал книгу об истории города, посвятил кладбищу в Бобровниках целую главу. Помню, несколько дней лазил там с фотоаппаратом. Открыл уголки, куда сотню лет, а то и больше не ступала нога человека. Все заросло крапивой и терном. Помню прекрасную усыпальницу Старицких, часовню с куполом и колоннами. А внутри фрески святых. От центральной аллеи направо купол виден издалека. Старицкий настоял, чтобы Каролина была похоронена именно там. Это было последнее захоронение усыпальницы. Он сам, как я уже упомянул, похоронен в Сидневе. Вскоре началась Первая мировая, потом революция и гражданская. Всех раскидала, и бог весть, где их могилы. Я встречался с людьми, которые помнили Старицких, расспрашивал, записывал. Старик закрыл глаза, откинулся на спинку кресла. Прошла минута, другая. Старик молчал и, казалось, перестал дышать. Алик и Шибаев снова переглянулись. Больше ста лет забвения, и вдруг гражданин Германии просит разыскать родных. Германии! Матвей Юрьевич открыл глаза и погрозил кому-то пальцем. Нам наплевать, а гражданин Германии озаботился. Он снова замолчал. Никогда не доверял немцам, сказал после паузы. А сын Каролины? «Как его звали?» – спросил Алик. «Сын Каролины», – старик пожевал бледными губами. «Его звали Иван в честь деда». «Вы сказали, Денис отдал его в какой-то пансион. А дальше?» «Дальше? Он выжил?» «Иван выжил. Лет сорок назад учительница истории Сидневской средней школы попросила проконсультировать ее по вопросам краеведения. Они собирались открыть у себя что-то вроде музея. Приятная женщина, неглупая, увлечённая. У неё в школе работал исторический кружок, они даже копали вместе с археологами. Они там каждое лето работают, на древнем городище. Раньше, сейчас не знаю. Времена меняются, интересы другие. Нам плевать, а немцы виши заботились. Ее Её зовут Мария Ивановна Новик. Я даже бывал у неё в гостях несколько раз. Дельная женщина, организатор. Детишки за ней толпой ходили. Я им советы давал, как проводить опрос стариков, как определить возраст черепков, как обработать материалы из раскопов. Когда мы познакомились поближе, она рассказала о себе. Ее отец был здесь же директором школы, приохотил ее к истории. Иван Алексеевич Новик. Он замолчал и посмотрел на них, хитро прищурясь. — Иван Алексеевич? Сын Старицкого? — сообразил Алик. Угадали, молодой человек. Фамилию ему дали в детской трудовой колонии, куда он попал с улицы. Свою настоящую фамилию назвать побоялся, сказал, что не помнит. Выжил, выучился, воевал на фронте, награжден орденами. После войны вернулся в Сиднев, женился на местной фельдшерице и прожил там до самой смерти. Умер он в конце 60-х. Мария Ивановна его дочь, последняя Стальская. Замужем на тот момент не была, детей своих не имела. Можно свести ее с вашим немцем все-таки родственники. Дедушка, ты что заговорил? Услышали они громкий, напористый голос женщины, развешивающей даю чебелье. Она появилась из-за угла дома. Владик сказал: Деда заговорил, иди скорее, он хочет чаю. Я не поверила. Пять лет молчал и вдруг заговорил. Мы и шиптуху вызывали, и по врачам, а он молчит, а тут вдруг такое чудо. Старик махнул на ней рукой. «Молчи, женщина, ты кто?» «Лиза, я дочка Кати, твоя внучка». «Если внучка, так принеси чаю», — приказал старик. «И не балабонь. С вареньем, как я люблю. Выпью с гостями. Праздник у меня. Гости в кои-то веки». «Сейчас, дедушка». Она убежала. Еще примерно час они гоняли чаи с пирогами. Старик разрумянился, с удовольствием кушал пирог, запивал чаем с лимоном и вареньем и рассказывал всякие городские байки столетней давности. К столу подтянулись присутствующие члены семьи тощий старик, оказавшийся сыном Матвея Юрьевича, его внук, сын тощего старика, серьезный мужчина средних лет, известная уже Алику Ишибаеву внучка Лиза, вешавшая белье та, что накрыла на стол и принесла пироги. Правнук мальчик с длинными волосами и в рваных джинсах, и малышня, пятеро или шестеро детишек. Хорошо посидели, душевно». А потом Матвей Юрьевич уснул на полуфразе, не доев пирога и не допив чаю. «Дедушка устал», — сказала Лиза. «Теперь проспеть до вечера». Шибаев толкнул Алика локтем. «Спасибо за хлеб-соль», — тот поднялся и поклонился. В его голосе звучали распевные, былинные интонации. Пора и честь знать. Спасибо этому дому, как говорится, пойдем к другому. В гостях хорошо, да пора во свояси. Это вам спасибо, сказала Лиза. Не знаю, как вам удалось его разговорить. Дедушка молчал почти пять лет. Заходите проведать, не забывайте, он будет рад. До машины их провожали толпой, и все приглашали не забывать и приходить запросто по-домашнему. С какой-то радости ты в фольклор ударился, фыркнул Шибаев уже в машине. Спасибо вашему дому, паровосвояси, хлеб, соль. Распелся, как по нотам. — Потрясный старикан, — не в паопат, ответил Алик. — Интересно, сколько у него детей. Всегда мечтал, чтобы за столом сидела толпа. Представляешь, Шибон, целая куча детей и внуков, а ты как, как сокал во главе. — Говоришь, они почтительно внимают, а? Шибаев не ответил. — В нем есть что-то патриархальное, не находишь? «Я столько не проживу», – сказал Шибаев. «Это ты, Дрючин, у нас аксакал. Много слов всяких знаешь, советы раздаешь направо и налево». И «Люди часто не понимают, чего хотят», – наседательно произнес Алик. «На то и адвокаты. Что делать будем, Шибон? Похоже, род Старицких сгинул. Никого не осталось. Почти. А ведь я говорил, три войны – революция». «Не сгинул. Нужно смотаться в Сиднев, встретиться с Марией Ивановной, посмотреть на их дом». Помню, там спортивный лагерь был лет 30 назад, на реке Сновь. Знаю, сидня в 20 километрах. Сделаем фотки и пошлем мольтки. Порадуем старика. Хоть что-то. Можно еще написать ему про Старицкого и Каролину. Вряд ли он знает про убийства. Такие вещи хранят в тайне. Можно. Давай завтра после обеда. С утра я в засаде, а потом мы отнемся. Человек за письменным столом рассматривал один за другим листки с напечатанным текстом, газетные вырезки, какие-то квитанции с выгоревшими, нечитаемыми чернилами. Он с трудом через слово разбирал текст, слова казались знакомыми, но смысла не было. Даже мощная лупа не помогала. Он ничего не понимал и матерился сквозь зубы. Перепись каких-то складов, поставки муки, кирзовых сапог, мяса, дегтя для нужд армии его императорского величества. Столько-то пудов, столько-то бочек. На вырезки из губернских новостей, фотографий, Толпа у магазина рассматривает витрину с куклами, фейерверк, свадьба в английском клубе, лотерея, народное гулянье. Что за фигня? Он вздрогнул от громкого звука выстрела и снова выругался. Подростки на улице рвали петарды. Что же это получается? Не те бумаги, не та папка. Но он же видел, как доходяга копался именно в этих. Поспешил он, конечно, нервы сдали. Надо было вытряхнуть из него. Да что уж теперь. Кому эта труха нужна? Или он чего-то не догоняет? Он уставился в темное окно, снова вернулся к бумагам. Поставки, дамский модный дом, фейерверк. Выругавшись, он остервенело смел все со стола. Бумажки, взметнувшись и плавно раскачиваясь в воздухе, оседали на пол.